а пока помни, что, по крайней мере, в течение нескольких месяцев нам нечего рассчитывать на помощь со стороны, и все, что мы думаем сделать, должны делать сами, и не только на словах, но и на деле. Мы должны, как советовал Холь, отправиться на берега Гудзона и там выследить этого негодяя. Помолчав минутку, он продолжил. Ну вот и отправимся туда, как только наша паровая яхта Сельзис будет надлежащим образом снаряжена и готова выйти в море. Все это будет сделано за мой счет, хотя я не более как пешка в этой игре, которую должен вести и разыгрывать ты. Ведь покойный тебе завещал эту задачу именем его, я и прошу тебя без возражений согласиться на мое предложение, ты должен сделать это ради него». Кто мог ответить на это? Я только крепко пожал его руку, прочтя на лице друга то же чувство нетерпения и жажды возмездия, какие покатали и во мне самом. Вскоре явился ко мне некто Франциско Паоло, присланный агентами с предложением своих услуг в качестве младшего помощника. Сначала на меня неприятно подействовала его итальянская физиономия, но затем, зная, что Италия дает нам прекрасных моряков, я отбросил этот предрассудок и, убедившись, что рекомендации у него прекрасные, и он, несомненно, очень приличный господин, предложил ему занять место младшего помощника на паровой яхте «Сельзис», причем просил его явиться на судно, стоявшее в племуте в ожидании отплытия. Но если бы я тогда знал этого человека то дал бы тысячу фунтов за то, чтобы никогда не знать и не видеть его. В последний день перед отъездом из Лондона мы с Родвиком обедали одни. Мэри еще с утра уехала, отправившись к одной своей старой родственнице, у которой должна была пробыть все время нашего отсутствия. Признаюсь, ее беспрекословная готовность расстаться с нами несколько огорчила меня. «Вероятно, она теперь уже прибыла на место», — сказал я под впечатлением своих мыслей. «Ты о ком? О моей старой собаке?» — спросил Родрик. Я отправил ее с охотником в деревню. «Ну нет, я думал о Мэри, а не о собаке». «Да, ты всегда думаешь о ней, я между нами говоря, я очень доволен, что она согласилась уехать. Я боялся, что у нас с ней будет много возникновений». Девушки всегда как-то лишние, когда есть серьезное дело. Ну, это, очевидно, другого мнения. Я действительно был другого мнения. Мне казалось, что ее присутствие внесло бы много светлых минут в нашу полную тревогу и волнений жизни. А ее ясный взгляд не раз поддержал бы во мне бодрость духа, и светлую надежду на успех в минуту опасности и неудач. Но я, конечно, не сказал об этом ни слова. Поезд отходил в 9 часов, и у нас оставалось очень немного времени. Я поспешил в свою комнату, чтобы уложить необходимые вещи. Каково же было мое удивление... Когда я нашел себя весь свой чемодан разрытым, платье и вещи выкинутыми на пол, большой портфель, где у меня хранились бумаги покойного Мартина Холля, был раскрыт и разрытый валялся тут же. При осмотре оказалось, что сама его рукопись была не тронута, но его письма к нью-йоркской полиции, его чертежи, планы и наброски были украдены. Это открытие ошеломило меня, хотя в первый момент я и не сознавал всей важности этой пропажи. Я приказал позвать к себе управляющего, который немедленно явился и был до крайности удивлен случившимся, причем ручался мне за полную благонадежность всех слуг в доме и за то, что никто из них не осмелился бы войти в мои комнаты. Был призван привратник, но и тот уверял, что никто со вчерашнего дня, когда я принимал у себя итальянца, не приходил, но что сегодня он присылал сюда человека за какой-то вещью, которую он здесь оставил, а кроме него никто не приходил в дом.